Глава 24. Наяр был изумлён, когда они вернулись в деревню. Персис объяснила, что они хотят остаться здесь на ночь и ожидают, что по твари примет соответствующие меры. Но тут нет гостиницы, начал было протестовать Наяр. Это не моя забота. В конце концов, он привёл их к одноэтажному дому на самом краю деревни возле пшеничного поля. После раздела этот дом стоял заброшенным. Всех прежних жильцов убили мусульмане. «Можете переночевать здесь», — сказал Наяр и, поколебавшись, добавил. «Если хотите есть, можете поужинать со мной». Они поели во внутреннем дворе под покрывалом из звёзд. Наступила темнота, и с ней пришли новые зрелища и звуки. Густой запах дыма от керосиновых ламп смешивался с запахом еды. Вскоре вокруг зажужжали и защёлкали насекомые. Еду, простые овощи и лепёшки роти из пшеницы готовила молчаливая жена потварьи явно обеспокоенная тем, что к ней в дом заявились незваные гости. Слухи распространялись быстро, поэтому неподалёку то и дело останавливались случайные прохожие. «Вот и хорошо», — подумала Персис. «Значит, скоро вся деревня, в том числе и загадочный мангал, узнает, что они вернулись». «Чего вы хотите добиться?» — внезапно спросил Наяр который на протяжении всей трапезы хранил угрюмое молчание. Персис подозревала, что он предложил им поужинать в его доме, только чтобы не упускать их из виду. — История сурова судья, — сказала она, обдумав предварительно свой ответ. — Строить нацию на костях мертвецов — нелегкая задача. И единственный способ это сделать — отбросить ложь и принять то, что случилось». «И что же, по-вашему, случилось?» «Мы не знаем, что». «Вот только людям скармливают очередную сказку. День за днём мы переписываем прошлое. А что, по-вашему, делается в Пакистане?» «Я не из пакистанской полиции», — отозвалась Персис. Нер утвердит об Индии, где индусы, мусульмане и сикхи будут равны. Леон велит нам защищать мусульман. Но зачем нам защищать предателей? Вас предала история, Найер. И чтобы залечить эти раны, мы должны быть выше ненависти. Разве не этому учил Ганди? Ганди был слишком мягок, выплюнул по тваре. Из-за его слабости и родилась такая мерзость, как Пакистан. Персис была поражена. Редко кто осмеливался открыто критиковать Махатму, хотя она и знала, что такие люди существуют. Именно поэтому великий человек и погиб от руки одного из единоверцев. — Вы брамин не так ли? — спросила она. — Так и есть, — гордо ответил наяр Тогда вы должны верить, что всякое убийство — пятно на вашей душе. Это касается всех существ от мала до велика. Вы это зовёте Ахимсой. Война против тех, кто угрожает нашему образу жизни — это справедливая война. Тхарма-юдха. Об этом подробно говорится в Махабхарате. Но разве те, кто погиб во время беспорядков, были вражескими солдатами? все это были мирные жители такие как вы мужчины женщины и дети не мы начали все это произнес наяр отводя взгляд когда они вернулись в свой дом было уже больше десяти Наяр дал им с собой керосиновых ламп Войдя внутрь, Блэк Финч поводил лампой вокруг и в ужасе отскочил, увидев трёх ящериц, бегающих по стенам. «Прости», — пробормотал он. В доме было две спальни с кроватями-чарпаями, без всякого постельного белья. Не самые комфортабельные условия, но Персис было всё равно. «Что ж, тогда я займу одну комнату, а ты другую», — сказал Блэк Финч. Персис вошла в свою спальню, поставила лампу на деревянную полку и распахнула ставни. Лунный свет проник внутрь и осветил пыльную пустоту. Здесь не осталось ничего, что напоминало бы о прежних жильцах. Интересно, кем они были? Очередные жертвы войны, которая не была войной? В дверь постучался Блэкфинч: «У нас проблема» сказал он. Здесь нет туалета. Ещё как есть, мрачно усмехнулась Персис и махнула рукой в сторону полей за окном. Ты что, шутишь? Но ты же хотел увидеть Индию. Вот это она и есть. Наяр оставил им ведро воды и медный кувшин лоту. Персис наполнила его водой и протянула англичанину. И что мне с этим делать? «Разберёшься». И тут до Блэкфинча дошло. «Господи!» — пробормотал он. «Да это же варварство!» Взгляд его стал нервным. «Там же, наверное, змеи!» «Может быть. И скорпионы!» «Наверняка!» «Да уж!» Он опустил глаза на кувшин. «Что ж, тогда я пошёл». Уже у самой двери он добавил. «Никогда не думал, что простой поход в туалет может стать настоящим испытанием!» Персис улеглась на свой черпай. Это оказалось не так уж неудобно, как она думала. Хотя от пары простыней она бы всё равно не отказалась. Здесь на севере ночи в это время года очень холодные. Где-то скользили гекконы, Ухнула сова, а Персис всё не спалось. Мысли в её голове так и кипели. Наконец она встала, исчерпая, и, выйдя на улицу, двинулась в сторону поля. Блэкфинч не возвращался слишком долго, и её грызло беспокойство. Он был здесь как выброшенная на берег рыба, причём крайне неуклюжая. Персис вышла в поле. Пшеница, посеянная ещё в ноябре, сейчас возвышалась примерно до уровня её талии. В лунном свете слабо блестели зёрна. Персис пробиралась между рядами колосьев, раздумывая, позвать ей Блэкфинча или нет. Она подозревала, что он где-то затаился и не хотела его смущать. Мысли её, между тем, снова путались. «Что такого сэр Джеймс здесь обнаружил?» «Было это как-то связано с его смертью, или она сейчас, как несмышленый котенок, гонялась за собственным хвостом?» Внезапно послышались торопливые шаги. Перси собернулась и увидела, что к ней приближаются двое с палками-латхами в руках. Один из них подобрался к ней первым, поднял оружие и силой замахнулся в ее сторону. Перси спрыгнулась, Удар пришёлся в плечо и сбил её с ног. Однако недаром она столько тренировалась. Падая, она сделала перекат, вскочила на ноги и стала наступать на нападавшего. Его глаза расширились от удивления. Вероятно, он ждал, что она бросится бежать. Не дав ему опомниться, она силой ударила его ребром правой руки по горлу. Он рухнул, задыхаясь, и Перси с коленом разбила ему нос. Кровь хлынула ей на брюки. «Эй, ты! Ты что творишь?» «Блэк Финч!» На секунду она отвлеклась, и это было её ошибкой. Латха второго противника обрушилась ей на затылок. Персис упала лицом в пшеницу. Какое-то время она лежала неподвижно. В голове у неё звенело, перед глазами кружились пятна. Возле её носа пробежала полевая мышь. Звуки доносились откуда-то издалека, словно через кучу слоёв влажной ткани. Персис ждала новых ударов, но их не последовало. Наконец, звон утих. Она глубоко вдохнула и, покачиваясь, поднялась на ноги. блэкфинч лежал на земле, а нападавший навис над ним и бил его своей латхой. Англичанин закрывался руками и ногами, крича от боли. Персис огляделась и, схватив оружие поверженного противника, бросилась вперёд. Второй нападавший повернулся как раз в тот момент, когда Персис замахивалась латхой. Описав широкую дугу, палка стукнула его прямо в челюсть. Противник рухнул вниз, и Персис поняла, что он уже не поднимется. Затем она помогла Блэк встать и увидела, что его ударили по лицу. Правая щека у него распухла, изо рта текла кровь. «Пойдём». «Мои очки», — выдавил он. Перси согляделась и увидела у своих ног что-то блестящее. Она наклонилась, подняла очки и положила их в карман. Закинув руку Блэк Финча себе на плечо, она, прихрамывая, затащила его обратно в дом и уложила на черпай. Затем принесла ведро с водой, и он стал смывать кровь со рта. «Боже», — пробормотал он, — «я, оказывается, тот ещё рыцарь в сверкающих доспехах. Ты вёл себя очень храбро». «Да, у меня всё было под контролем». «Уверена, вы бы скоро поменялись ролями». Вид у Блэкфинча был униженный, и он старался не смотреть ей в глаза — Персис давным-давно уяснила, что мужское эго как череп только что вылупившейся птички. Чуть надавишь — и сломается. Она положила руку на плечо блэкфинча и тот поморщился. «Тебе бы к врачу». «Нет. Тебе нужна помощь. В этом нет ничего постыдного». «Я в порядке», — отрезал он. «Хорошо» сказала Персис, поднимаясь на ноги. «Тогда я пошла к Наяру. Даже не утруждайся. А если они вернутся?» «Не вернутся. Это было предупреждение. Если бы они действительно хотели серьёзно нам навредить, пришли бы с настоящим оружием». Персис поняла, что он прав. «Значит, кому-то невыгодно, чтобы мы задавали вопросы». Блэк Финч не ответил. Персис снова села рядом с ним. «Мне жаль, что я тебя во всё это втянула». Блэк Финч, наконец, поднял на неё глаза. «Ничего тебе не жаль. Тебе на всё плевать, кроме своей драгоценной правды». Персис начала было спорить, но он только отмахнулся. «Где ты научилась так драться?» «В академии». Я там была единственная женщина, и каждый встречный идиот считал своим долгом пошутить, как просто будет меня одолеть. Так что я сражалась изо всех сил». «Держу пари, что так и было», — пробурчал Блэк У двери кто-то закашлялся, и они резко повернули головы. Персис напряглась, но возникший в тусклом свете дрожащий человек оказался всего лишь стариком-мангалом, тем самым, который уже пытался с ней поговорить. «Входите», — пригласила она. Шаркая ногами, мангал вошёл в комнату, и его глаза расширились, когда он увидел покрытое синяками и ссадинами лицо Блэк Финча. «Я должен с вами поговорить», — начал он по-английски. «Вы пьяница?» — спросила Персис. Во взгляде мангала появилось замешательство. Затем он кивнул. «Да». «Почему я должна вам верить?» «Потому что кто-то должен». Персис смерила его пристальным взглядом и кивнула. «Я годами служил у Наваба», — начал тот. «Работал водителем. У меня всегда были проблемы с выпивкой, но Наваб не злился на меня. Он был очень добр ко мне». Ещё он был одним из тех, кто по-настоящему жалел об уходе англичан. Он очень любил их. Но раздел — дело другое. Когда Наваб начал открыто выступать за Пакистан, о нём стали шушукаться, а потом начались беспорядки. Мангал сделал паузу. В ту ночь, когда он умер, я возвращался из соседней деревни. У меня там живёт сестра. Возле дома Наваба я увидел трёх вооружённых человек. Почуял недоброе, спрятался в манговом саду и стал наблюдать издалека. На улицу вышел Наваб со своими двумя сыновьями. Казалось, он растерялся. Человек, возглавлявший эту группу, был ему знаком. Это был Сурат Бакши, старший сын. Викаса Бакши. Сурат был образованный человек, ходил в школу в Амрицаре. И я понял, зачем он явился к Навабу. За несколько дней до этого я возил Наваба к его арендаторам, в том числе и к Бакши. Наваб велел им либо выкупить у него свои участки, либо освободить землю, потому что он хотел всё продать и уехать в Пакистан, Конечно, многим было не по карману купить землю. Но Наваб был непреклонен. Он даже нанял головорезов, чтобы обеспечить исполнение своего приказа. Викас Бакши был самым крупным арендатором. Но за последние три года засуха уничтожила большую часть его посевов. Он был весь в долгах, и задолженность была так велика, что он едва ли мог её погасить. Из-за этого они с Навабом повздорили. Потом случился раздел, и сюда стала примешиваться религия. Они уже были не землевладелицы-арендатор, а и индус И когда до нас стали доходить новости о толпах мусульман, которые бродили по сельской местности, убивали сикхов и индусов и насиловали их женщин, пламя разгорелось. Так вот, Сурат стал спорить с Навабом и его сыновьями. Он требовал, чтобы Наваб отписал землю его отцу и немедленно уехал в Пакистан, назвал его предателем и сказал, что предателем не место на индийской земле. Наваб разозлился и велел сыновьям принести его охотничье ружье. Но не успели они даже пошевелиться — как Сурат набросился на Наваба и пронзил его мечом насквозь. Другие двое убили его сыновей. Я видел, как они входили в дом. Когда они вернулись, их курты были мокрыми от крови. С собой они несли деревянные ящики. Один из них споткнулся, ящик открылся, и из него посыпались жерелья, кольца, серебряные кубки и тарелки. Они украли фамильные сокровища Наваба. Думаю, за этим они и приходили. Затем они подожгли бунгало. Какое-то время они смотрели, как оно горит, а потом скрылись в ночи. Через два дня мусульманские бунтовщики поймали Викаса Бакши и хладнокровно зарубили его. Они убили брата Сурата и его мать, которая носила им еду, Вся семья была уничтожена. После смерти Наваба мусульмане стали набирать силу. Они догадывались, что случилось на самом деле, хотя полиция и предпочла скрыть правду. Сам Сурат бесследно исчез в ту же ночь. Те двое, что вместе с ним убили Наваба и его семью, позже были найдены мертвыми. Думаю, Сурат покончил с ними, чтобы сохранить свою тайну. «Но почему вы не рассказали всё это полиции?» «Рассказал». «Я всё сказал Шергелу, а он запер меня в камере на три дня и избивал так жестоко, что я уже начал думать, мне конец». «А амрицарские власти? Вы могли всё сообщить им?» Но кто бы меня защитил? Мусульмане ушли. Деревенские все ополчились против меня. Для них я был только пьяницей, бывшим водителем Наваба. Меня стали звать предателем, и каждую ночь я ждал, что они придут за жизнью предателя. В конце концов я написал отчет о том, что видел, и отправил в Дели. В вашем отчёте не хватало множества деталей, но я боялся. Детали помогли бы меня выследить. Персис изучила его лицо, затравленный огонёк в его глазах. Мангал сейчас походил на человека, который исповедуется в великом грехе, пускай даже в чужом грехе. Душа всё равно требовала отпущения. Теперь он, наконец, получил его. И всё это вы рассказали сэру Джеймсу, когда он приехал. Да, он приехал в джолан стал задавать вопросы, но не получил ответов. Тогда я отправился в его отель в Пандеале. В отель «Золотой храм». Мангал кивнул. Я рассказал ему свою историю. Персис представила, как Хэриот слушает его и записывает имя Бакши в гостиничный блокнот. «Где вы научились говорить по-английски?» Наваб любил болтать на этом языке. «Когда приезжал какой-нибудь британский чиновник, он всегда просил меня отвезти их куда-нибудь. Он даже нанял для меня учителя английского». «И что было после того, как вы всё рассказали сэру Джеймсу?» «Он захотел побольше узнать о Сурате Бакши» я посоветовал ему обратиться к Джаланперскому потваре. Это совпадало с намеченным ею маршрутом Хэриота, а заодно объясняло, откуда у него такой интерес к владениям Бакши. А что он сделал, когда посетил бюро регистрации? Он пожелал увидеть дом Бакши. Ему сказали, что дом сейчас пустует... Но сэр Джеймс настоял на своём и отправился туда. И я вместе с ним. И что он там делал? Походил вокруг, изучил местность. Нашёл он что-нибудь? Только старые семейные фотографии. Их он забрал с собой. Зачем? Не знаю. Он попросил меня показать на снимках Сурата, «Я показал». Сердце Перси сдрогнуло. «Зачем Хэриоту понадобились эти фотографии? И почему он хотел узнать, как выглядит сурат Бакши?» «Больше он ничего не сказал?» Мангал замялся. «Он спросил меня, что именно Бакши украл из дома Наваба. Особенно его заинтересовало ожерелье». Я упоминал его в своём отчёте. Хотел убедиться, что, когда власти поймают Сурата, они будут знать, что именно нужно искать. Это были неопровержимые доказательства его преступления. Можете описать это ожерелье? Колье золотое, украшенное изумрудами, а посередине подвеска. Два павлина смотрят друг на друга. В сознании Персис затрепетала, как воздушный змей, на сильном ветру подсказка. Что-то в этом описании было ей знакомо, но она никак не могла уловить, что именно. «А вы не знаете, куда делся Бакши?» «Нет, мадам. Я знаю только, что с тех пор он не возвращался».